Глава двадцать девятая Я провожаю ее взглядом, ушлая, однако. Жаль, я давала ей возможность просто уйти, но ее жадность ее же и погубит. Выхожу на улицу и сажусь в машину. Мне совсем не жаль тех денег, что остались на счету у Виктора. Это грязные деньги, и мне противно было бы даже прикасаться к ним. Пусть и говорят, что деньги не пахнут, но есть и границы. Мне хватит того, что я получу при разводе. Бизнес остается при мне. Квартира, две машины и наша дача. Вполне себе зажиточная дама, а главное – свободная. Свободная от вранья и интриг. Проверяю диктофон на телефоне. Записалась отлично. Что ж, пора ехать к тете Карре. Я так рада тебя видеть! Тетя открывает мне дверь, звеня бусами и браслетами. Она всегда выглядит несколько экстравагантно-элегантно, но сегодня превзошла саму себя. Небесно-голубой брючный костюм, ярко-розовая блузка, на волосах кокетливая голубая ленточка. Интересно, она так ждала меня или только что вернулась с одного из своих многочисленных фестивалей? «Заходи, заходи, мы тебя уже ждем» щебечет она. «Мы?» переспрашиваю я, разуваясь. «А кто это мы?» «Сейчас познакомлю». Тетя Кара заводит меня в гостиную. С удивлением я смотрю на богато накрытый стол и высокого седовласого мужчину, которого язык не поворачивается назвать стариком. Безупречная военная выправка, строгий костюм и аккуратно уложенные волосы. Морщины глубоко избороздили его лицо, но глаза удивительно яркие, молодые. Ну, настоящий полковник! Кого-то он мне напоминает. «Добрый день!» Вежливо здороваюсь я. — Здравствуйте, мадемуазель, вы очаровательны! — говорит мужчина, подходя ко мне и целуя мою ручку. — Меня зовут Иван Матвеевич, счастлив с вами познакомиться. Вдруг так захотелось сделать реверанс и кокетливо обмахнуться веером, но, к сожалению, манером не обучено, и веер куда-то запропастился поэтому отвечаю просто. А я, Жанна, очень приятно. Мне становится неловко. У тети Кары явно свидание, а я заявилась со своими записями. Но ведь тетя сама настаивала, чтобы я приехала именно сейчас. Присаживайся, Жаночка, я знаю, что ты проголодалась. Иван Матвеевич, поухаживайте за дамой. Тетя настойчиво подталкивает нас к столу. «Да нет, я, наверное, пойду», пытаюсь сбежать я. «Куда?» – удивляется тетя. «А как же наше дело?» «Думаю, сейчас не самый лучший момент, теть. «Нет, нет, сейчас самый лучший момент. Хотя нет, ты права, подождем Ванечку». «Ванечку?» – удивляюсь я. «Ну, помнишь, он в больнице, нам помог». Тетя выразительно смотрит на меня. «Конечно, помню, но...» «Жанна, Иван Матвеевич, дедушка Ванечки!» Огорошивает меня тетя. «Вот оно что! Я и думаю, кого же он мне напоминает?» Очень приятно. Снова киваю я. Мне ничего не остается, кроме как сесть за стол и попытаться съесть всю еду, которую Иван Матвеевич щедрой рукой положил мне в тарелку. Не успеваю я приступить, как раздается звонок в дверь. А, вот Иванечка, Радуется тетя Кара и спешит открывать. «Добрый день!» – слышу знакомый голос в прихожей. Мне становится не по себе, слишком уж домашняя атмосфера. «Ах, Ванечка, спасибо! Это мои любимые цветы!» Щебечет тетя Кара, заходя с большим букетом в гостиную. «Что тут происходит? Свадьба, что ли? А меня никто не предупредил!» Здравствуйте! Иван заходит в гостиную. «Ванечка, садись возле Жанны», — командует тетя. «Почему именно возле меня?» «Досадую я про себя». «Вон сколько места за столом!» Иван послушно усаживается рядом. «Как дела, Жанна?» — спрашивает он меня. «Все хорошо». Киваю я, не понимая, он спрашивает о личном или о деле со Светланой, которой мы провернули вместе с тетей. — У нас для вас есть важная информация, — начинает тетя Кара. Мы поворачиваемся к ней. — Жанна, включи запись! Я послушно включаю диктофон, и все мы слышим противный голос Светки, которая требует деньги. Вот вам и соучастник, а еще и шантажистка. На нее можно завести дело? Деловито интересуется тетя. Безусловно. Уверенно кивает Иван. Завтра же ей займусь. Ох, мы же опаздываем. Вдруг восклицает она, глядя на часы. «Иван Матвеевич, мы рискуем не попасть в театр!» «Да-да, кар Валерьевна, поторопимся!» Иван Матвеевич встает из-за стола и пробирается к выходу. «А куда вы?» – хором спрашиваем мы с Иваном. «У нас театр!» – отвечает тетушка, будто неразумным детям. «А вы поешьте и не забудьте прибраться!» «Что?» – удивленно спрашиваю я. «Жанна, будь гостеприимна!» Укоризненно качает кудрявой головой она. Мы с Иваном переглядываемся. «Но...» – начинаю я. «Все-все, мы побежали!» Их буквально сдувает ветром, И мы с Иваном остаемся обескураженно сидеть за столом.